Глава 5. Создание концептуальных документов. Работа над созданием образа общины может быть необыкновенно увлекательной и трудной одновременно. Она затрагивает глубоко скрытые ценности, животрепещущие интересы и высокие устремления. Она выносит на поверхность как осознаваемые, так и глубоко затаённые ожидания и представления. Участники вашей группы могут иметь немало общих ценностей, но и немало отличных. У них могут быть как похожие, так и чрезвычайно разные представления и ожидания. Какие-то из них могут быть реалистичными, какие-то нет. Ваша задача заключается в том, чтобы обнаружить, просеять и отшлифовать все эти представления и ожидания так, чтобы в результате у вас в руках оказалось реалистичное, но в то же время вдохновляющее описание вашего общего поселенческого будущего. Это обычно включает в себя два этапа. Первое Исследование территории. Вы исследуете ваши мечты, надежды и ожидания в отношении жизни в общении в процессе последовательных коллективных погружений, записывая самые ключевые моменты из того, что вам удастся обнаружить, идеально на больших листах ватмана. Погружения могут включать в себя дискуссии на разнообразные темы, откровенные рассказы о глубоко личных вещах, а также специальные образотворческие упражнения. Лучше всего, когда на погружение уделяется достаточно длительное время: полдня, день или целый уикенд. Второе. Запись результатов. Из участников группы выбирается небольшая рабочая команда, которая на основе материала погружений составляет предварительный проект концептуального документа или документов и ключевой формулы. После этого группа в целом обсуждает и критикует результат. делает предложение по коррекции текста и отсылает проект снова в рабочую команду. Процесс передачи критики и редактирования продолжается до тех пор, пока не будет готов окончательный вариант. Чем больше людей в вашей группе и чем сильнее они различаются между собой, тем дольше времени может занять процесс. Некоторые группы заканчивают работу по составлению образа за несколько недель или месяцев, но такое обычно бывает, когда они относительно невелики, их участники хорошо знают друг друга, Или же они люди одного круга с однородными интересами и ценностями. Если же группа многочисленна, участники очень разные, или же ваши планы достаточно амбициозны, работа может занять больше года. Шесть основателей Shanuar Retreat потратили полгода на то, чтобы сформировать свой образ и составить концептуальные документы. От 15 до 20 участников первоначальной инициативной группы Ed Heaven посвятили этому процессу 2 года. Некоторые опытные общинники говорят, что лучше всего, когда группа относительно мала, к примеру, от 3 до 5 человек, ну, в крайнем случае до 10. Составление образа с меньшим числом участников помогает уменьшить вероятность того, что ваша группа начнёт разрываться в попытках совместить несовместимое и одновременно подстроиться под разные представления и ценности, которые часто встречаются в больших группах. Гораздо лучше начинать с очень маленькой группой, даже из двух-трёх человек. имеющих глубокое согласие по поводу смысла и цели общины, и позволить образу естественным образом вырасти из этого сильного и крепкого ядра или семени, чем начинать с 20 человеками, у которых нет ни ясных общих представлений и целей, и пытаться обнаружить их. Советуют Роберт и Диана Гилман в своей книге Экопоселение и устойчивые сообщества. Тем не менее, независимо от размера вашей группы, желательно, чтобы каждый участвовал и вложил свой вклад в составление образа. Обычно плохо кончается, когда особо влиятельные участники группы формулируют образ, а остальные только присоединяются к нему. Когда люди не голосуют за образ с самого начала, участвуя в его создании, они в конечном счёте голосуют за или против него своим поведением. Те, кто действительно разделяют заложенный в образ представления и ценности, говорят да, соблюдая принятые в общине договорённости и общие решения. Те же, кто никогда в действительности не был согласен с характером поселения, нет, игнорируя или бессознательно саботируя какие-то процессы или задания в будущем. Если же каждый человек в группе принимает участие в составлении образа и с самого начала вкладывается в него, община в будущем функционирует как гармоничная единая целая. Более чем один образ может оказаться так, что вам будет трудно разрешить те противоречия, которые обнаружатся в представлениях разных членов группы. К примеру, станет ясно, что большинство участников стремятся к сельскому самодостаточному хозяйству не ближе, чем в часе езды от города, тогда как другие жаждут приятного местечка для отдыха и восстановления сил не дальше, чем в 30 минутах езды от их городского места работы. Помимо этого, как среди первых, так и среди вторых, одни настроены на открытую и честную психологическую работу, прояснение отношений и обратную связь, других же воротит от всех этих душищапательных штучек. Вдобавок, как среди сторонников группового процесса, так и среди его противников, часть людей мечтает о домашней школе, а остальных же устраивает обычная образовательная система. С различиями подобными вышеописанным вам вряд ли суждено всем оказаться в одном общении. Тем не менее, ваш совместный труд нельзя считать пропавшим зря. Он в любом случае служит хорошую службу для каждого из вас, внося ясность в ваши желания и помогая осознать, чего же вы действительно хотите от своей будущей общины. Важнейший первый шаг. Сценарий, подобный описанному, может иметь несколько исходов. Первый. Образ изначальных участников группы остаётся неизменным, и люди, которым он близок, остаются, остальные же покидают группу. Второе. Часть людей покидает группу в разочаровании, что остальные не разделяют их взглядов и ценностей, но на их место приходят другие, привлечённые тем образом, который сформировался у оставшейся части группы, большинства или нескольких наиболее влиятельных участников. Третье. Группа распадается, слишком много людей, стремящихся к слишком разным вещам. Четвёртое. Группа раскалывается на две или более маленькие группы. Что является более типичным? Малые группы, состоящие из давних друзей, особенно тех, которым уже приходилось вместе работать над творческими, духовно ориентированными или социально активистскими проектами, обычно находят общие точки соприкосновения и приходят к образу, который устраивает всех. Более крупные группы, особенно если участники не знают друг друга хорошо, например, когда люди приходят в ответ на публичное объявление о планируемом создании общины. Обычно проходят через сильные трения или распадаются на более мелкие группы. Это нормально. Одна или несколько из этих групп могут идти дальше и создать общину. Если группа мала и основана на глубоком знакомстве и общей дружбе, большинство участников, вошедших с самого начала, как правило, остаются в группе и изменяют общий образ таким образом, чтобы удовлетворить интересы и устремления каждого. Основатели круга сиятелей, sowing circle В Северной Калифорнии были многолетними друзьями и давними активистами экологических движений. Некоторые из них к тому же были соседями по дому в течение 15 лет. Они хотели создать общину, которая бы действовала как обучающий центр и наглядная модель образа жизни, основанного на экологических принципах. Один из них, художник, поддерживая этот общий образ, пожелал тем не менее продолжать заниматься живописью и обучать этому людей. И в итоге, когда община основала свой некоммерческий образовательный центр Друзья включили изобразительное искусство в его программу и, назвав своё детище Оксидентальский центр экологии и искусств, стали проводить занятия по пейзажной живописи наряду с преподаванием методов органического земледелия и пермакультуры. А этот способ объединения интересов хорошо работает тогда, когда группа достаточно мала. Большинство из семи основателей Щедрого рассвета Abandoned Down В сельской Вирджинии перед этим жили в больших коммунах с единым имуществом и общим хозяйством. И часть из них мечтали о подобной коммуне, тогда как другие хотели отдельных домашних хозяйств и финансовой самостоятельности. Поскольку дружба и связь друг с другом была для них превыше всего, друзья сформулировали внутри поселения «Щедрый рассвет» две подобщины. Сторонники коммуны вошли в текай-под. Сторонники финансовой самостоятельности – в Дейспринг Сокол-Пот, и все они обосновались под общей крышей общины Щедрый рассвет. Однако в том случае, когда формирующаяся группа основана не на прошлых дружеских связях, а лишь на идее о том, что хорошо бы жить в общине, изначальные участники группы склонны настаивать на своих представлениях, не согласным же ничего не остаётся, как уйти, особенно если группа собралась большая. или если её члены были привлечены путём публичных объявлений и других подобных средств. В такой группе очень часто оказывается очень широкий набор разнообразных воззрений, ценностей, устремлений и ожиданий, в силу чего процесс формирования общего образа становится весьма сложным. Некоторые общины, в частности живые жилищные сообщества, начинают именно с разрешения подобного рода сложностей. Итак, Как же лучше поступить, если мнения в вашей группе различны? Выбрать что-то одно и вынудить кого-то уйти или же попытаться пойти на компромиссы и смягчить общий образ так, чтобы он смог удовлетворить людей с разными интересами. Не пытайтесь слепить единый подходящий для всех образ. Более чем часто возникает соблазн адаптировать, приспособить образ таким образом, чтобы он удовлетворял потребности каждого. как потому, что каждая группа хочет привлечь побольше участников, так и потому, что многим из нас свойственно сбивающее с толку желание позаботиться обо всех, дать всем всё или быть человеком на любую тему, говорит Стивен Браун. Для того, чтобы добиться успеха, формирующаяся община, как и бизнес, должна иметь относительно узкий фокус и чётко определённые цели. Если же община пытается сделать слишком много вещей одновременно, пытаясь приспособиться к нуждам каждого встречного, она очень быстро распылит свои силы, и их не хватит для того, чтобы пустить корни и прорасти. Таким образом, образ общины определяет не только то, куда следует идти, но и то, на что тратить силы не следует. Если же ваш образ слишком широк и всеобъемлющ и пытается удовлетворить всех людей за раз, он не устоит на ногах, пытаясь избежать в 10 мест одновременно. Как же быть, если после недель или даже месяцев совместного обозтворчества вы обнаруживаете, что вы всё-таки действительно две разных потенциальных общины? Как быть, если много людей уходят или группа раскалывается на две? Это может казаться хаосом, это может быть больно и приводить в полное замешательство. особенно когда становится ясно, что такие приятные новые знакомые или даже прежние друзья не смогут войти вместе с вами в ваше светлое поселенческое будущее. Тем не менее, то, что происходит, это абсолютно нормально. Это неизбежная часть процесса. Самой важной и самой трудной задачей для группы в этот момент является помочь каждому обнаружить его или её истинный образ. И дело это позволит каждому увидеть, какие из образов достаточно близки, чтобы стать основой для образа всей группы, а какие должны искать выражения где-то в другом месте, пишут Диана и Роберт Гилман в книге «Эко-поселение и устойчивое сообщество». И очень важно избежать ожидания, что каждый член изначальной группы непременно должен дойти до конца вместе со всеми, ибо для некоторых это может означать или подавление своего собственного образа, или попытки навязать свой образ другим, которые на самом деле его не разделяют. Уважайте вклад каждого, но и не бойтесь отсеять того, кто не хочет и кто не может идти вместе с группой до конца. Выявление того факта, что вы стремитесь в разных направлениях и служите разным идеям, и что потенциально вы являетесь двумя разными общинами, не является знаком неудачи, но большим шагом вперёд. Даже при самых лучших намерениях Если вы выясняете, что вы не стоите все на единой почве, вам ничто не мешает пожелать друг другу успеха и создать две общины, и никто не мешает вам после этого оставаться друзьями. Священное время. Процесс вашего оборазотворчества это одна из первых и самых важных задач, которую вы предпринимаете как группа. Именно здесь вы впервые говорите от сердца о вещах, которые в высшей степени значимы для вас. Это священное время. Ваши голоса могут неожиданно стать мягкими и нежными или страстными от переполняющих чувств. На ваших глазах могут появиться слёзы. Прислушайтесь к тому глубокому чувству предназначения, к тому ощущению группового единства, которое стремится появиться на свет. И слушайте с равным вниманием и то, что кажется не в тему, и то, что кажется нереалистичным. и то, что может стать реальностью только после нешуточной работы над собой и глубокой лично трансформации. Пришло время увидеть всё это и спросить себя: реалистичны ли эти ожидания, имеют ли они смысл? Сотворение образа включает в себя как исследование, так и раскрытие, подобно тому, как Микеланджело открывал скульптуру, скрытую в куске мрамора. Что-то новое становится видимым, освещённое мелькающими искрами индивидуальных ценностей, устремлений, ожиданий. идеалов. Если вы ещё не сделали этого до сих пор, то важно теперь определить, кто из числа вашей группы является основным, всецело вовлечённым участником процесса, имеющим право голоса при принятии решений. Ибо в вашей группе наряду с теми, кто участвует во всём целиком и полностью, могут быть и менее вовлечённые, более случайные люди, те, кто посещает собрания лишь время от времени по настроению, или те, кто только недавно присоединился. Или те, кто ещё не уверенны, что хотят жить в общении, а просто интересуются этой темой. Вы можете решить попросить этих людей не участвовать в образ творческом процессе. Или же вы можете принять их в игру, но объяснив им и получив их согласие на это с самого начала, придать меньше веса их голосам, чем голосам полностью вовлечённых участников. Этот вопрос может оказаться трудно поднять и обсудить открыто и без обид. Поскольку некоторые люди считают, что какая же это община, если чьё-то участие в принятии решений исключается или ограничивается. Однако судите сами. Если шестеро из вас встречаются регулярно и имеют похожие интересы, а седьмой появился случайно и на собрания приходит от случая к случаю и при этом имеет существенно иные представления обо всем, не чем вы должны ли представление, желание и ценность этого человека стать частью вашего общего будущего? Может быть, да. Но, может быть, и нет. Так или иначе, было бы разумнее, если решение об этом приняли именно те, кто настроен решительно и по-настоящему связывает с будущей общиной свою жизнь. Да разве это община? Скрытые ожидания и структурный конфликт. Большинство людей, которых привлекает идея общины, имеют свои ожидания и предположения по поводу того, что такое истинная община. Им кажется, что они знают, откуда у них желание жить в общенье и что они ожидают там увидеть. Некоторые из этих ожиданий фокусируются на внешней действительности. У нас будет общее хозяйство, у нас будут совместные трапезы, мы будем сообща принимать решения. Другие же возникают как следствие определённого болезненного опыта прошлого и фокусируются на эмоциональных состояниях, которые человек надеется найти в общенье: чувство близости, принятия, одобрения. Эмоциональная боль прошлого может побудить человека прийти в общину потому, что на каком-то уровне он верит, что община даст ему что-то такое, чего не достаёт в его нынешней жизни. Недостающими вещами, которые влекут такого человека в общину, может быть любовь, забота, приятие, чувство безопасности. Это может включать в себя как осознаваемую потерю, и понятные самому человеку ожидания. Это должно быть похоже на тёплую и любящую семью. так и затаенную боль и неосознаваемые ожидания, где я, наконец-то, буду абсолютно принят и любим. Скрытые ожидания в отношении общины, как правило, нереалистичны. Они часто принимают золотистые осенние краски, этакой ностальгии по невозвратимо утраченному раю. Вот как одна участница формирующейся инициативной группы описала свое видение будущей общины. Как теплое объятие, как круг друзей, как смех и шутки в солнечный день, как забота и поддержка в час нужды. Как возвращение домой, что-то тёплое, ласковое, духовное, спокойное, радостное, восторженное, близкое, родное, уважительное, эмоционально открытое, честное, доверяющее. Дом. В этих словах нет ничего неправильного. Возможно, это как раз то, чего хотим мы все. Вопрос только в одном: можем ли мы ожидать, что община предоставит нам все эти вещи? Грёзы о создании идеального поселения приводят к тому, что простой разговор превращается в магическое хитросплетение реальности и фантастики, пишет Зев Пайс в журнале Co-housing. И работа по созданию образа будущей общины оказывается очень плодородной почвой для выражения и роста долго подавляющихся надежд и мечтаний. И на первом этапе возможность выразить эти чувства может стать для людей самым главным. Подавлённая боль Скрытые ожидания и предположения по поводу общины могут стать самым первым и главным источником мин замедленного действия, которые неделями, месяцами или годами спустя взорвутся разрушительным структурным конфликтом. Это происходит по двум причинам. Во-первых, само по себе проживание в общности не может стереть затаённую эмоциональную боль. И когда люди обнаруживают, что и после переселения в поселение они по-прежнему ощущают глубокую тоску по чему-то очень важному, но неуловимому, пусть даже они и не могут понять, почему именно, они начинают ощущать боль, гнев и разочарование. Не в силах отыскать источник дискомфорта, они начинают обвинять в своих страданиях общину или своих соседей. Во-вторых, скрытые ожидания у разных членов общины могут быть очень различны. И это проявляется, когда каждый из нас думает про себя, что он ведёт себя правильно и пообщинному, а кто-то другой в этот самый момент шокирован тем, насколько наше поведение идёт вразрез с идеалом общины. И кто-то ни с того, ни с сего приходит в бешенство или кривится от боли, когда мы, не подозревая о том, нарушили невидимое правило в его личной картине мира. Как ты можешь говорить такое? Разве это община или Как ты можешь так поступать? Разве это по общинному? Работа над созданием образа общины может предоставить вашей группе замечательную возможность вывести ваши скрытые ожидания на чистую воду и оценить их с позиции разума. Не нужно вдаваться во все эти психологические дебри, советует один мой друг, бывалый поселенец. Это начинает напоминать разговор с психиатром. Община это не место, где занимаются психологией. Это место, где соседи учатся эффективно работать вместе, так, чтобы они могли принимать общие решения и воплощать их на практике. Я не могу с этим согласиться. Община неизбежно связана с психологическими дебрями, и именно это, на мой взгляд, является причиной того, что 90% общин терпят неудачу. Процесс формирования общины это глубоко психологический процесс. Эмоциональная боль и скрытые ожидания оказывают мощнейшее влияние на мысли и поведение людей, и организаторы общин не являются исключением. Посадите группу людей за составление общего образа, и десятки самых разных потребностей и ожиданий, осознаваемых и бессознательных, беспорядочно начнут метаться по комнате, ища выхода. Я говорю здесь это для того, чтобы ваша группа в процессе образа творчества смогла обнаружить по возможности максимум скрытых желаний и хорошенько рассмотреть их при свете дня. Осознание того, чего каждый из вас хочет, на самом деле хочет, поможет вашей группе увидеть, где вы действительно стоите на общей почве, а где нет. И правильнее всего сделать это прямо сейчас, на ваших первых собраниях, до того, как вы поедете покупать вместе землю. Гораздо хуже будет, если когда вся эта широкая панорама болезненных ожиданий и требований скроется потом, когда на карту будут поставлены ваши финансовые вложения, дома, начатые проекты, репутация и сама по себе идея общины. Чем больше времени вы посвятите этому вопросу сейчас, тем меньше вам придётся заплатить позднее. Упражнения, предложенные ниже, помогут вам в этом. Смотрите упражнение 7 для работы конкретно со скрытыми ожиданиями. исследования территории. Предложенные ниже упражнения предназначены для того, чтобы помочь вам вызвать озарение и интересные мысли и стимулировать процесс открытия, выражения, обсуждения и очистки элементов будущего образа вашей общины. Они представляют собой свободный набор вариантов. Вы можете по вдохновению выбрать некоторые из них, изменить их, использовать упражнения из других источников или же составить свои собственные. Как я уже сказала выше, это может потребовать несколько погружений продолжительностью в полдня или целый день в течение нескольких недель. Я предлагаю проводить встречи в уютной комнате с достаточным количеством чая, пирожков, булочек и подушек, так чтобы можно было чувствовать себя комфортно и расслабленно в течение многих часов. Желательно хорошо пристроить детей, чтобы они не прерывали ваш процесс. Выберите ведущего или пригласите для этой роли человека извне. которому вы готовы доверять. Для того, чтобы у вас перед глазами было напоминание вашей главной цели, повесьте на стену большой лист ватмана со следующей надписью: Образ нашей общины это наше общее будущее, к которому мы стремимся, обнаруживает и объявляет наши самые главные ценности. Это то, с чем может себя идентифицировать каждый из нас, помогает объединять наши силы. Это точка отсчёта, к которой всегда можно вернуться. помогает нам удерживать вдохновение. Для работы понадобятся листы бумаги для каждого человека. Хорошо подойдут листы А4, можно разлинованные, карандаши или ручки, цветные, например, желтые, самоклеющиеся листочки 10 на 15 сантиметров, красные и зеленые самоклеющиеся кружочки, маркеры, изолента или скотч, а также большие листы ватмана и большая школьная доска. Упражнение 1. Индивидуальные ценности, групповые ценности. Первое упражнение предназначено для того, чтобы помочь людям лучше осознать, каких именно переживаний они ожидают от будущей жизни в общении. В зависимости от размера группы, это упражнение может занять от 1 до 2 дней. Для его успешного выполнения необходимо большое и уютное помещение, где люди смогут спокойно сесть и сосредоточиться. Первая задача заключается в том, чтобы оживить в памяти и записать на двух-трёх страницах пять различных эпизодов из прошлого, когда вы чувствовали, что вас переполняет ощущение общины или группового единства. Эти эпизоды могут быть связаны с вашей семьёй, летним лагерем, где вы были ребёнком или в качестве вожатого, турпоходами и отдыхом на природе с друзьями, студенческой группой, братством или общежитием, в писочном домом, квартирной общиной. или жизнью в альтернативном поселении. Групповой работой над общественно полезным проектом. Работой в группе на психологическом тренинге, верёвочном курсе и тому подобное. Театральным или музыкальным представлениям, КВН и подготовкой к нему. Занятием командными видами спорта, соревнованиями и матчами. Местом работы. Службой в армии. Ваша задача отыскать эпизоды, когда вы были глубоко, в полной мере счастливы вместе с другими людьми, так, что казалось, сам Бог благословил вас, так, что казалось, что вы дома среди самых близких. Ваша задача отыскать моменты, когда вы не только наслаждались процессом, но и ощущали нерушимую связь между вами и теми, кто находился рядом. Если вам вспоминаются приятные эпизоды, но они не до такой степени глубоки, ничего страшного. Напишите о тех моментах, когда вам было просто хорошо вместе с другими людьми. Если у вас не получается вспомнить 5 эпизодов, запишите столько, сколько можете вспомнить. Записывая эти небольшие истории, старайтесь сосредоточиться главным образом на том, что вы чувствовали и о чём думали в эти моменты, не вдаваясь в особые подробности, касающиеся внешней стороны событий. Это упражнение требует определённой концентрации. Некоторые люди могут выполнить его где угодно, другим потребуется уединение и спокойная обстановка. Поэтому позаботьтесь, чтобы вам ничто не мешало. Если кто-то закончил раньше других и хочет поболтать, пусть они перейдут в другую комнату, чтобы не мешать тем, кто ещё работает. Запись пяти небольших историй может занять несколько часов. Делайте перерывы во время работы, если потребуется, и обязательно сделайте перерыв после того, как всё закончит. В результате у каждого человека должна нарисоваться своего рода панорама тех занятий, которые ему особенно нравятся, и тех состояний бытия, к переживанию которых он стремится в ситуациях, напоминающих жизнь в общении. Теперь разбейтесь в группы по 3 человека. Один из троих зачитывает свои истории, а двое других слушают, если угодно, делая заметки и затем сообщают рассказчику, что им поведали описанные им эпизоды о его ценностях, убеждениях и устремлениях. Тот в свою очередь записывает эти замечания, добавляя новые по ходу их появления. После того, как каждый в группе выступил, каждый участник выбирает из числа записанных по его рассказу ценностей, убеждений и устремлений 5-6 таких, которые лично ему кажутся наиболее значимыми, и записывает суть каждого из них одной фразой или предложением, не одним словом, на больших жёлтых самоклеящихся листочках. Затем каждый зачитывает свои фразы или предложения и придает их ведущему, который приклеивает их на большой лист ватмана или на доску. При этом группа может задавать уточняющие вопросы, но не должна комментировать тезисы, соглашаться или не соглашаться с ними. Когда все закончат, вся группа или несколько человек группирует желтые листочки с тезисами по классам или категориям, на которые они, как кажется, делятся естественным образом. Это могут быть такие категории, как «непродукт», Межличностные отношения, совместные трапезы, управление и принятие решений, праздники и ритуалы, групповая работа, дети, экологические ценности, духовные ценности и тому подобное. Ведущий раздаёт каждому участнику самоклеящиеся красные кружочки, маркеры в количестве равном половине от общего числа людей в группе. То есть 3 маркера, если вас всего 6. 5, если вас всего 10 и тому подобное. Каждый участник приклеивает свои маркеры рядом с теми категориями, которые для него лично наиболее важны применительно к будущей общине. Сядьте и посмотрите на то, что у вас получилось. Расположение маркеров это наглядная демонстрация того, что является наиболее важным для вас как отдельных людей и как группы, и того, насколько схожи или наоборот различны ваши ценности и интересы. Обсудите ваши результаты. Насколько схожими оказались ваши интересы и ценности. Для сохранения результатов упражнения, для этапа записи вашего общего образа, попросите кого-нибудь скопировать тезисы и группы, а также расположение красных и зелёных маркеров на один или несколько листов ватмана, которые вы можете повесить на стену комнаты. Упражнение 2. Индивидуальные ценности, групповые ценности. Это более простое и занимающее меньше времени упражнение, призванное дать вам информацию того же рода, что и первое, хотя оно и уступает первому по богатству и по глубине. Раздайте каждому участнику по 5-6 крупных жёлтых самоклеящихся листочков. Каждый должен ответить на вопросы: какие ценности в жизни будущей общины важны для вас лично и какие ценности, по вашему мнению, являются общими для всех нас. И записать их Используя по одному листочку для каждой ценности. Упражнение работает лучше всего, если вы выполняете его в тишине. Через 5 минут каждый приклеивает листочки со своими ответами на большой лист ватмана или на доску, после чего, как и в первом упражнении, листочки группируются по категориям. Не возражайте, если люди напишут на листочках не только ценности, но и интересы или идеалы. В любом случае упражнение даст вам представление о том, насколько вы близки друг к другу. и как отдельные люди, и как группа в целом. Возьмите красные и зелёные маркеры в тех же количествах, что и в предыдущем упражнении, и предложите каждому обозначить красными группы, а зелёными конкретные листочки с фразами, которые выражают самые важные для вас ценности. После этого, как и в первом упражнении, сядьте и посмотрите на расположение маркеров. И для сохранения результатов работы также попросите кого-нибудь скопировать то, что получилось, на один или больше листов ватмана, который можно повесить на стену. Упражнение 3. Мозговой штурм. Упражнение похоже на два предыдущих. Мозговой штурм позволяет быстро набросать панораму ваших общих интересов, ценностей и идеалов. Процесс заключается в том, что каждый из вас высказывает слова или фразы, выражающие то, чего вы ищете в будущем общении. Ведущий и ещё кто-нибудь записывают слова и фразы на большие жёлтые самоклеящиеся листочки, которые потом вывешиваются на большой лист ватмана или на доску. Когда вы выкрикиваете ваши слова и фразы, старайтесь ни в чём не сдерживаться. Говорите всё, что приходит на ум. Не комментируйте и не критикуйте высказывания других. Это потом. А сейчас Время для того, чтобы идеи свободно вырывались наружу, распахивались как попкорн, без всякого контроля. Точно так же рассортируйте ваши тезисы по категориям и пометьте маркерами. Посмотрите на расположение маркеров и обсудите результаты. Что эта картина открывает вам о друг друге и о группе в целом? И точно так же попросите кого-нибудь скопировать результаты на лист ватмана. Мозговой штурм это что-то вроде моментального снимка вашей группы в конкретный момент времени. Если вы проделаете это упражнение на ранних стадиях вашего образа творческого процесса, вы получите быстрый обзор того, к чему в общем и целом стремится ваша группа в этот определённый временной отрезок. Если вы выполните его повторно ближе к концу вашей работы, то вы можете получить уже другие результаты. Упражнение 4. Необходимые условия. Каждый из вас на листе бумаги составляет список тех вещей, ситуаций, систем, которые обязательно должны или наоборот не должны присутствовать, должны быть разрешены или устранены прежде, чем вы всерьёз будете готовы вступить в общину и начать действовать. После того, как всё будет записано, каждый зачитывает свой список, а ведущий или его помощник записывает все необходимые условия на большой лист Вотмана, чтобы каждый мог их видеть. Упражнения хорошо покажут вам, где интересы отдельных участников вашей группы могут оказаться несовместимыми. Однако не беспокойтесь, это только самый первый шаг. Это упражнение приносит потрясающие открытия, потому что оно побуждает нас увидеть и оценить те вещи, которые на самом деле важны для нас, говорит коузин-консультант Зев Пайс. Я рекомендую вам проделать это упражнение по крайней мере дважды: в середине вашего образова творческого процесса и ближе к концу. Это может быть несколькими неделями спустя, потому что то, что люди считают необходимыми условиями, может очень сильно измениться в ходе вашей коллективной работы. Несмотря на кажущуюся серьёзность термина необходимые условия, отмечая зев, по мере того, как мы узнаём больше о наших личных ценностях и приоритетах и переживаем опыт групповой работы над образом будущей общины, эти наиболее важные для нас моменты неизбежно меняются. Упражнение 5. Где мы проведём черту? Консультант по групповому взаимодействию Роб Сэнделин использует это упражнение для помощи группам, не могущим найти согласия при разработке общей стратегии или принятии решений. Оно показывает, что группа может соглашаться о важности какой-то общей ценности, но при этом расходиться во мнениях о том, до какой степени эта ценность должна выражаться в конкретных поступках конкретных людей. Предположим, все в вашей группе полагают, что вы являетесь единомышленниками в таком вопросе, как экологически чистый образ жизни. Однако одни из вас хотят, чтобы община сама выращивала большую часть потребляемых вами продуктов питания и чтобы каждый был вегетарианцем. Другие же отстаивают право каждой семьи самой принимать решения по этим вопросам и право выбора между постной и скоромной пищей на ваших общих трапезах. На большом листе ватмана, так, чтобы каждый мог видеть, составьте и расположите в порядке возрастания силы или строгости список разнообразных действий, которые могут выражать в повседневном поведении ту ценность или тот принцип, который вы обсуждаете. Так, пункты вверху списка «экологические ценности» могут, к примеру, включать «покупать экологически чистые продукты, выращенные органическим путем», «сортировать мусор», компостировать пищевые отходы. Ниже по списку будут расположены действия, требующие уже гораздо больших усилий и осознанности. Скажем, есть только растительную пищу, не использовать сливной канализации в туалетах. В самом конце могут быть такие радикальные подвиги, как использовать только автономные источники энергии, строиться только из вторичных материалов, не пользоваться автомобилями, кроме как в общих целях, объединяясь с другими. И тому подобное. Когда список будет закончен, раздайте каждому участнику столько маркеров, сколько пунктов получилось в списке, и предложите отметить те действия, которые он лично готов выполнять в своей каждодневной жизни, а не только поддерживать теоретически. У некоторых из вас останутся неиспользованные маркеры, так как, вероятно, далеко не каждый будет готов выполнять все действия из получившегося списка. Это упражнение подразумевает, что люди могут быть не только за или против каких-то идей или ценностей, но могут сильно различаться по степени своей готовности реально каждый день действовать в соответствии с ними. Оно поможет вашей группе увидеть быстро и наглядно, где вы, как отдельные личности, с точки зрения конкретных практических действий, выпадаете из общего процесса воплощения будто бы разделяемых вами ценностей. Проделов эту же работу также и с другими вашими общими ценностями, такими, например, как честность, любовь к природе, духовность и так далее, вы получите довольно ясное представление о том, насколько вы в действительности, на деле, сходитесь во взглядах или же, напротив, радикально различаетесь. И лучше всего обнаружить это сейчас. Упражнение 6. Шкала публичного, приватного Это упражнение используется робом Сэндлином для того, чтобы помочь группе получить ощущение того, насколько чувствительным для её участников является тот или иной вопрос, который кто-то может не желать обсуждать публично. Предположим, вы обсуждаете аспект вашей будущей жизни в общении, который, как кажется, вызывает у людей дискомфорт или опасения, однако никто не решается прямо высказать, что именно его беспокоит. Если вы подозреваете, что кто-то чего-то желает или наоборот, опасается, но стесняется сказать это публично, вы можете воспользоваться следующим упражнением. На большом листе бумаги начертите горизонтальную линию, вдоль которой расположены цифры от 1 до 9, причём цифры 1, 5 и 9 крупнее остальных. Затем дайте каждому маленький листочек бумаги, И попросите написать число, соответствующее степени его поддержки принципа, деятельности или ситуации, о которой идёт речь. Число 9 означает, что вы от всей души поддерживаете это. 1 означает, что вы категорически против. 5 означает, что вам подходят оба варианта. Остальные цифры означают степень поддержки или, напротив, неприятия рассматриваемой ситуации. Соберите листок с цифрами и пометьте все ответы маркерами на вышеописанном большом листе с линией. К примеру, у вас может получиться один маркер на цифре 9, три на цифре 3 и три на цифре 2. Таким образом, вам удалось получить быструю и наглядную картину того, что группа как целое чувствует по данному вопросу. Это может быть похоже на озарение. Вы можете увидеть, что всего лишь один или два человека всецело поддерживают что-то, тогда как большинство остальных Всё равно или же не активно против. В зависимости от того, что говорит вам приведённая шкала, может стать ясно, что обсуждать предмет дальше не имеет смысла. Не возбуждая страстей и не задев ничьи чувства, вам удалось получить красноречивый индикатор разброса мнений в вашей группе в отношении конкретной ситуации, ценности или идеала. Эта техника быстрый и мощный способ дать конкретным людям увидеть, насколько их видение сходится или, напротив, расходится с представлениями остальной группы, говорит Роб. Если шкала показывает, что все сошлись на 7-9, а я единственный человек, который выбрал 1 или 2, для меня это может оказаться очень ценным открытием. Равно как и для группы очень важно увидеть, что один из её членов расходится со всеми остальными. Упражнение 7. Скрытые ожидания. Это упражнение, позаимствованное из арт-терапии, основано на технике прямого доступа к человеческому подсознанию, минуя мыслительный процесс. Оно заключается в ответах на вопросы, но на этот раз отвечать нужно максимально быстро, держа при этом ручку или карандаш в не доминирующей руке, то есть в левой, если вы правша, или в правой, если вы левша. Именно скорость ответов и работа не доминирующей рукой позволяет этому упражнению достигать результата. Ваши буквы, вероятно, будут крупными и корявыми, а ответы примитивными. Они могут обнажить как те ожидания по поводу общины, которые вы хорошо осознаёте, так и те, о которых вы даже не подозреваете, хотя они не чуть не менее важны для вас. Во время работы у вас могут возникнуть сильные чувства Приготовьте вопросы заранее в виде готовых бланков анкет и размножьте по числу участников. Оставьте по крайней мере полстраницы чистого места для каждого ответа. В итоге у вас получится около восьми страниц вопросов и места для ответа на них. Упражнение занимает около 20-30 минут и работает лучше всего тогда, когда все присутствующие выполняют его одновременно. Его выполнение совсем не обязательно вызовет глубокие озарения у каждого, и оно далеко не каждый раз работает одинаково хорошо. Но для некоторых оно может оказаться мощным средством для самосознания. Нет необходимости делиться своими ответами с другими, поэтому вы можете быть максимально раскованными и откровенными. Старайтесь не думать, пока вы пишете. Просто пишите так быстро, как только может работать ваша рука. Первое Чего вы хотите больше всего для себя лично? Второе. Чего вы хотите больше всего для всего мира? Третье. Чего вы хотите больше всего для своих детей? Четвёртое. Что в поступках других людей сильнее всего ранит вас? Пятое. Чего вы боитесь? Шестое. Что выводит вас из себя? Седьмое. Что заставляет вас плакать? 8. Если бы вы могли вернуться обратно в ваше детство и что-то изменить в вашей матери, мачехе, няне, что бы вы изменили? 9. Если бы вы могли вернуться обратно в ваше детство и что-то изменить в вашем отце, отчиме, воспитателе, что бы вы изменили? 10. Чего вы не дополучили в детстве? 11. Если бы вы могли что-то изменить в вашем детстве в лучшую сторону, что бы вы изменили? 12. Если бы вы могли что-то убрать из своего детства, что бы вы убрали? 13. Что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности? 14. Что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя любимым? 15. Что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливым? 16. Какой должна быть община, о которой вы мечтаете? Когда все закончат, сделайте перерыв. После чего соберитесь в группы по трое и предложите желающим поделиться тем, что они поняли в себе со своей группой. Это должно быть добровольным. Одни люди захотят что-то сказать, другие нет. У кого-то появится желание высказаться после того, как он услышит, как описывают свои открытия и чувства другие. Когда каждая маленькая группа закончит, снова соберитесь все вместе и снова предложите людям поделиться тем, что они узнали. Не записывайте ничего в этот момент, просто слушайте. А затем попробуйте обсудить любые ожидания, явные или скрытые, о которых вам захочется поговорить. Этот процесс может многое открыть вам, и, кроме того, выяснить, что вы не знаете, Он может помочь вам стать ближе друг к другу и сильнее ощутить ваше единство как группы. Однако самой главной целью описанного упражнения является не поделиться любыми осознаваемыми и неосознаваемыми ожиданиями с группой, а просто обнаружить их. Это возможность посмотреть им прямо в лицо, прямо поговорить о них и спросить себя, являются ли они реалистичными и какую службу они вам служат. Если вы, к примеру, откроете, что вы ожидаете в общении весёлой компании и игривой обстановки, что может быть вполне осознаваемым желанием, идущим из безшабашного детства в буйной компании братьев и сестёр, то это прекрасно. Ожидание такого рода может служить вам на благо, и осознание его способно вдохновлять вас на обогащение вашей будущей общинной жизни сходными игровыми моментами. Но если вы обнаруживаете в себе скрытое ожидание того, что вообще не о вас всегда позаботятся и никогда не бросят, или что вас будут полностью принимать таким, какой вы есть, и никогда не будут критиковать, или что вы будете в полной безопасности и никогда не встретите конфликтов, поберегитесь. Ожидания подобные описанным способны стать минами замедленного действия. И сейчас у вас есть время рассеять их. Увидев и назвав их, рассказав о них другим, если есть желание. Более близко изучив их, спросив себя об их реалистичности, набравшись смелости посмеяться над ними и отпустить их с миром. Если каждый из вас поступит так, это может оказать глубокое влияние на образ вашей будущей общины. Он станет гораздо более реалистичным и прочным, чем в случае, когда скрытые ожидания не выявлены. И если вам это удалось, примите мои искренние поздравления. сердечное откровение. Разумеется, вы можете комбинировать элементы разных упражнений или составлять свои собственные. Вы можете повторять необходимые условия и мозговой штурм по нескольку раз, чтобы пронаблюдать, как изменяются и консолидируются ваши групповые идеалы и представления. Вы можете проводить школу публичного, приватного и где мы проведём черту всякий раз Когда нужно понять, что чувствуют участники группы по любому конкретному вопросу, а не только по самым принципиальным. Основная идея всего этого процесса заключается в том, чтобы стимулировать чёткое осознание того, чего же вы на самом деле хотите, и получить представление о том, в каких элементах образа общины ваши мысли и устремления сходятся, а в каких разнятся. В идеале результаты всех проведённых дискуссий и упражнений записываются на больших листах ватмана и вывешиваются на стенах. Обсуждайте или проводите упражнения каждый раз, когда кто-то рассказывает что-то новое о том, к чему он стремится, о чём тоскует, ожидает, надеется или опасается в связи с жизнью в будущем общении. Эти обсуждения могут быть напряжёнными, они могут быть глубокими, а иногда они бывают очень весёлыми. И, наверное, самое время вспомнить о чувстве юмора, когда вдруг обнаруживается, что две самые вдохновлённые, горящие души в вашей группе имеют противоположные скрытые ожидания. Принимайте все эти открытия как естественную часть процесса. На данном этапе вы не занимаетесь формированием стратегии. Вы просто работаете над тем, чтобы чётко определить и визуализировать различные аспекты вашего общего будущего. Пусть кто-нибудь записывает ключевые моменты ваших дискуссий. Потом можно набрать их на компьютере и сохранить до того момента, когда придёт время для составления итоговых обобщающих документов. В ходе вашей работы вы можете обнаружить какие-то аспекты вашего общего будущего, которые кажутся очень привлекательными для одних из вас, безразличными для других и неприемлемыми для третьих. Вы можете поискать компромисс, стараясь удовлетворить интересы каждого, не урезав при этом чьи-то возможности. Если это не случится, постарайтесь выяснить, готов ли кто-то отказаться от части своих условий для того, чтобы группа нашла точку опоры в остальной более важной части образа. К примеру, ты можешь страстно хотеть, чтобы наше поселение разводило лошадей, потому что ты любишь их. Я же могу настаивать на том, чтобы мы выращивали пшеницу, потому что я в глубине подсознания опасаюсь голода. Можем ли мы оба отказаться от этих личных желаний во имя того, чтобы наша группа всё-таки достигла согласия, и мы все смогли жить вместе в нашей сельской самообеспечивающейся усадьбе? Ты можешь хотеть, чтобы мы открыли изящную кофейню на веранде нашего общего дома, потому что ты любишь искусство и интеллектуальные диспуты. Я могу хотеть, чтобы мы организовали благотворительную столовую и кормили похлёбкой нищих, потому что я ощущаю потребность служить неимущим. Можем ли мы оба отказаться от этих идей во имя того, чтобы все-таки создать наше городское жилищное сообщество? Когда мы встречаем различия, подобные приведенным, самое время глубоко заглянуть в себя и поделиться с сокровенным, задать себе вопросы, реалистично ли это, будет ли это полезно мне, будет ли это полезно для всех нас, что на самом деле важно для каждого из нас, без чего я могу обойтись, от чего я не могу отказаться. Здесь нет строгих правил. Вам придётся прокладывать путь по этой неисследованной территории так, как вы почувствуете наилучшим. Для того, чтобы облегчить вам процесс записи результатов, я предлагаю сделать на большом листе ватмана следующие конспекты и повесить их в качестве напоминания о том, к чему вы стремитесь. Наши концептуальные документы могут включать в себя образ, миссию, иногда цели и задачи. Образ это общее будущее, к которому мы стремимся создать. Миссия это то, что мы собираемся сделать для его наступления. Цели верстовые столбы, которых мы собираемся достичь в определённые сроки. Ключевая формула кратко выраженный образ. Наша ключевая формула выражает образ и миссию, предназначение. Ясная, чёткая, убедительная. В идеале короткая, от 20 до 40 слов. Легко запоминается. помогает пробудить в памяти образ. Это то, что люди со стороны увидят в первую очередь. Один из способов выполнить эту работу это всем отправиться по домам и там попробовать сформулировать и записать своё видение ключевой формулы. На следующем собрании просчитайте все варианты, затем разбейтесь в группы по трое и попытайтесь объединить ваши формулировки в одно. Затем выберите комиссию из 3-4 человек для того, чтобы составить проекты ваших концептуальных документов и ключевой формулы, основанные на полученных объединённых формулировках. По возможности, включайте в состав этой комиссии человека с развитым образным мышлением, человека с развитым системным мышлением и человека, хорошо владеющего языком. Составлять проекты документов гораздо эффективнее малой группой. потому что гораздо проще каждому среагировать на что-то уже написанное, чем сидеть большой толпой и пытаться всем вместе подбирать нужные слова. На следующем собрании группа просматривает проект, решает, что в нём удачно, а что нет, делает предложения и поправки и отсылает исправленный вариант обратно в рабочую комиссию. Этот словесный поединок может продолжаться до тех пор, пока вся группа не придёт к единому варианту. процесс оборазотворчества и принятия решений. Многие опытные альтернативщики считают, что консенсус, единогласие является подходящей процедурой принятия решений в таком важном вопросе, как создание образа общины. Процедура консенсуса сама по себе воспитывает у людей такое отношение к делу, которое способствует укреплению взаимных связей между людьми и повышает доверие в группе, отмечает фасилитатор Бетти Дидкотт. Когда уважается вклад каждого, кто знает, что может выйти. Единый сильный образ, который привлекает всех, или несколько образов, которые означают присутствие более, чем одной потенциальной общины. Другие активисты общин, такие как Роб Сэндлин, напротив, предлагают не использовать консенсус в ходе образцотворческого процесса. Для того, чтобы консенсус работал эффективно, ваша группа должна иметь единую цель, а вы ещё только пытаетесь её сформулировать. Он говорит: Что здесь больше подходит метод, при котором отдельные людие могут радикально расходиться во мнениях с другими, не заводя при этом в тупик весь процесс в целом. Скажем, решение вопросов большинством голосов в 75%. Я сама также склоняюсь к такой позиции, хотя мне известны группы, которые применяли консенсус в процессе создания образа общины и получили хорошие результаты. Как оценить качество ваших концептуальных документов? Вы можете проверить качество ваших концептуальных документов по следующим критериям. Для каждого из вас лично. Первое. Ощущаете ли вы приятные чувства, читая письменное выражение вашего образа? Второе. Является ли оно для вас выразительным? Легко ли вы схватываете смысл? Если нет, то что можно было бы изменить, чтобы прибавить выразительности? Третье. дизайнирует ли оно с вашим личным ощущением я можете ли вы ощущать это творение как своё собственное четвёртое вдохновляет ли оно вас для группы в целом первое является ли ваш концептуальный документ простым ясным и аутентичным второе выражает ли он ваши самые главные ценности третье отвечает ли он на вопросы кто что и почему По отношению вашего проекта. Четвёртое: является ли он реалистичным и конкретным, а не просто набором абстрактных красивых фраз и эмоций? Пятое: легко ли он запоминается после прочтения? Можете ли вы мысленно увидеть его перед глазами? Шестое: выражает ли он вашу цель и предназначение? Седьмое: вдохновляет ли он вас? Восьмое: рождает ли он восхищение? 9. Дает ли он представление о том, как будет выглядеть ваша община, когда ваш образ будет воплощен? 10. Выражает ли он вашу устремленность, убежденность и готовность к действию? 11. Воплотим ли он на практике при существующем земельном законодательстве, строительных нормах и ваших материальных возможностях? Ваша ключевая формула. 1. Возвращение. Является ли она ясной, краткой, убедительной? Второе. Выражает ли она ваш образ и предназначение? Третье. Выражает ли она ваши ключевые ценности? Четвёртое. Легко ли вы можете запомнить её? Пятое. Можете ли вы идентифицироваться с ней? Шестое. Вдохновляет ли она вас? Седьмое. Легко ли её схватывают люди со стороны? Восьмое. Выглядит ли она здравой и обоснованной? Является ли она реалистичной? Не выглядит ли она чрезчур амбициозной? В следующей главе мы рассмотрим проблему дисбаланса власти в общении и поговорим о том, как ваша процедура принятия решений и другие методы самоуправления помогут равномерно распределить власть между всеми участниками.